Глава 31. «У меня серьезный разговор. Пока вы были здесь в роли фаворитки, все еще можно было терпеть, принять вас как мимолетное влечение сына, но сейчас я просто не могу оставаться в стороне». Она сразу перешла к делу, буравя взглядом. «Север — отличная часть Витлунга. У герцога Вейта, что держит самую верхнюю часть, есть неженатые сыновья. Вам по статусу будет самое то, Только я прошу, оставьте моего сына в покое, пока не случилась беда. Вы умная женщина. Должны понимать, что если вновь не уйдете, то случится непоправимое. Все-таки один раз вы его бросили, сможете и второй. О как! Мне ссылку предлагают. Отчаянный брак заодно. Вот ей мужиков совсем не жалко? Жизнь-то вокруг замужества не вертится. Можно и поездить по ветлунгу... Организовать стартап психологической помощи женщинам за сто. Отбор я доведу до конца. Вам всего лишь еще два испытания закинуть в чан надо. Продолжила она, кинув беглый взгляд на мои пальцы. Ее тоже раздражает эта привычка. Боюсь, это в вашем характере. Бросать кого-то и забывать. Зря сказала. У нее глаза вновь вспыхнули и не затухают. Думала меня запугать? Зря. Из принципа не хочу идти у нее на поводу. Тем более север — ее обитель, если верить Натану. Если уеду, то уж больше никогда не вернусь и не увижу его. Поймите, он мой единственный сын, и я не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Тем более он правит этой страной. Она говорила настолько искренне, что я увидела истинное страдание в ее глазах. «Уедете на север, вас любой возьмет замуж». «Обустроитесь там, родите детей». «Как же противно!» «До отбора предложи она мне это. Я бы не отказалась. Да и сейчас должна согласиться». Но она безумна. Даже сейчас в разговоре она пропустила мимо ушей намек на тень. «Как так можно?» «Он не единственный ваш сын». «О, богиня Яухтурей!» воскликнула она. «Рассказал вам, да?» Она сверлила меня взглядом, словно хотела прожечь дырку. Страшная женщина. Уже хотелось ее подальше держать от будущих детей. Это воображение Натана. Нет никакого брата. Мальчик слишком впечатлился в детстве. Его отец был истинным тираном. Я сбежала от него в родные края, но, поверьте, никакого второго ребенка я не рожала. Ага, я бы поверила, если бы не одно «но». «Я этого несуществующего брата трогала. Не может же меня на пару с Натаном глючить?» «Я прекрасно понимаю ваше состояние», — давила она. «Ничего вы не понимаете». «Дайте мне огромную сковородку, я ее стукну. Зачем так жизнь портить сыновьям?» «Понимаю. фрейтин самое неприятное, что могло с вами произойти. Потому я и хочу вам помочь, сына спасти». «Бросьте его еще раз и уезжайте!» «Знаете что? Мы с Натаном взрослые люди и разберемся сами!» «Значит, вы не хотите по-хорошему?» Ее глаза вновь вспыхнули янтарным светом. ну вот чего она лезет туда, куда ее не звали?» «А куда лучше? Что по-хорошему? Травить меня нефроэтином, наверное, было совершенно отлично!» Подалась я вперед. «Пусть сожжет! Не боюсь ее!» Пусть так и скажет, я отравила. Я же мать. Даже моя мать такие испытания не устраивала ни одному из своих кавалеров. Правда, у нее и был-то всего лишь папа. Герцогиня Загорулька, следите за выражениями. Если бы я хотела вас отравить, вы уже давно были бы мертвы, — процедила она сквозь зубы. А я почувствовала опасный жар, исходящий от нее. У кого-то пылает. — Молодец, Алла, доведешь драконицу. — Подумайте, хорошо. Насколько сильно вы любите моего сына, чтобы спасти его? Она гордо выпрямила спину и подошла к двери. Обернулась. — Обращайтесь в любое время, и я помогу вам сбежать. Я откинулась на стуле. Предательские слезы появились в глазах. Собрать вещи? Забрать Наташу и Грету и бежать отсюда. Хоть сердце сжималось от этой мысли. «Как бросить Натана одного?» «Правильно, сиди и терпи мамашу. А потом ей стльнет в голову что-нибудь вытворить и с тобой». Не знаю, сколько времени просидела за столом, но как только поднялась, вошел Натан. Хмурый, угрюмый. Разговор с саланом был тяжелым, или ничего не вышло. Но его лицо в один миг просветлело, когда он увидел меня. Легкая улыбка появилась на лице. Он сделал шаг и застыл на месте. а Затем подошел и обнял. Мои руки повисли вдоль туловища. «Она!» — прошептала я, сдерживая слезы. «Я помню, что он не любит, когда говорю про его маму. Но сейчас хочу быть уставшей эгоисткой. Я устала это терпеть и в одиночку бороться. Он или со мной, или нет. И сейчас от его ответа все зависит». Родителей не выбирают», — сказал Натан. «Я бы ему сказала, что ему жить всю жизнь не с мамой, а с будущей женой, но он и так всегда с ней живет. И отдельное крыло замка не спасает». «Вот именно. Но изводить меня позволительно?» «Тише, Алла, успокойтесь». Он подхватил меня на руки и отнес в спальню. «Мама такой человек». Я вам очень благодарен, что вы обратились к ней и отвлекли с подготовкой к отбору. Она все силы вкладывала раньше в цветы. Теперь хоть отвлеклась на время. Мама больной человек, маму нервировать нельзя. Маму любим больше всех. Была у меня знакомая, вышла за такого маминого сыночка. Так уже привыкла до такой степени, что сама за ней бегала, как маменькина дочка. Родителей надо любить, заботиться но ни в коем случае не позволять им садиться на шею. «Отвлеклась? А я?» вырвалась из его объятий. «Мама то, мама всё Уходи от сына, ты ему не нужна. Уходи от сына, на нем, видите ли, проклятие висит. Уходи от сына, ты его погубишь. А у меня прям только что глаза открылись. Я ж чего ушла, потому что вы сильно идеальный всегда хороший, добрый, справедливый, спокойный». То есть слишком хорошо, чтобы быть правдой. Всегда есть подвох, часто надуманный. Зачем искать недостатки там, где их нет? Выдумывать что-то на пустом месте. Но я банально испугалась, что все хорошо. Вспоминая прошлое, я не верила, что есть мужчина, который сможет без лишних вопросов вытащить меня из той раковины, в которую я забралась. Не давит, не унижает, только поддерживает. До такого держать надо всеми руками и ногами, А я испугалась. Счастье рядом. Даже сейчас сидит и смотрит непроницаемым взглядом. То есть скучный? Спросил он, приподняв бровь. Нет. Скучным его точно, не назовешь. Или это мне не хватает эмоций и всплеска, чтобы хоть горшки побить да помириться. Он драконяра такой, что еще и подавать их будет. Ее светлость больше к вам не приблизится, ответил спокойно Натан. У меня тут буря в душе. Высказаться, покричать хочется. А еще желательно разбить вон ту вазу. Бесит, что она голубая такая стоит там. А он спокоен. «Серьезно?» — скептически спросила. «Алла, просто так она бы в мои покои не пришла. Это раз. Если ей дело не было до меня, значит, было до вас. Так что разговор по душам не прошел даром. Второе...» Он встал с кровати и подошел ко мне. Его глаза засветились янтарным светом, а зрачки стали вертикальными. Пламя жара кутали меня, закрывая в своих объятиях. Я хорошо вас знаю, вы не из тех людей, что будут нервничать на пустом месте. Мне очень хочется оградить вас от всего происходящего, опасностей и ужасов моей жизни, но они неизменно будут вылезать. Больше она вас не тронет и не подойдет. Даю слово. Хотелось бы послушать. Как он убеждал в этом ее светлость? «Раньше вы бы остановили меня от подобных взбрыков», — уставился на него. «Да, но порой это необходимо. Вам легче стало?» зарычать хотелось. Этот мужчина знал и понимал мое настроение, и с ним всегда так спокойно становится. Нервозность вся уходит, хоть и хочется прибить порой. «Да, я порой становлюсь истеричкой». «В пределах нормы?» — мягко улыбнулся он. Скользнул взглядом по моим губам. И то, что я истерю в пределах определенной нормы, меня насторожило. «Когда это я на него злилась? Я же сдержанная!» «Почти всегда!» «Утром вы ругались на храп. Пару раз!» — прошептал Натан, целуя в щеку долгим поцелуем. «Я чуть не оглохла!» — прошептала, ощущая, что губы коснулись уголка моего рта. Его пальцы сжали мою талию, прижав поближе к мужскому телу. «Как так он умеет? Успокоить, заставить почувствовать себя желанной?» «Какое ужасное упущение. На этот раз поцелуй ожог губы. Хотела, чтобы тебя поддержали? Вот и получила, что хотела. Только при этом еще отвечать на поцелуй надо, а глаза закрываются». Замок стоял чуть ли не посреди поля, огромный, сказочный, из белого камня, с синей крышей, обвитой плющом. Вокруг раскинулся необъятный яркий красочный сад, полный разнообразных цветов. Неподалеку расположилась деревушка, все дома построены из светлого камня. Посредине стоит храм богини Яухтурей. По сравнению со столичным, этот выглядел как мелкая церквушка. Место находилось в пяти часах полета на драконе от столицы. Тихое, а главное отдаленное. С каждым взмахом крыльев, с каждым полетом я привыкала летать на драконе, а раньше безумно боялась. Девушек отправили на болото, и пока они туда доедут на каретах, Натан решил показать это место. Сказал, что здесь очень красиво и тихо, а сама местность принадлежала северным землям, Так уж сложилось, что королевская семья имеет поддержку северных герцогов и центральных. Восток практически не заселен, а Запад с южным регионом вводит дружбу. Вам нравится? Спросил Натан, превратившись в человека. Здесь как-то слишком много цветов, ответила. Думаете, маме понравится? Как он и обещал, королева в мою сторону не смотрела. Даже когда мы оставались наедине, она словно не замечала меня. Он не соврал. «Это для нее просто идеально», — пожала плечами. «Далеко от столицы». «Я тоже так думаю. Маме просто давно пора жить отдельно». «Давно этот замок присмотрел». «Будет просто новый дом со слугами для королевы и для ее любимого дела». она в замок не вернется?» «Мама не особо любит летать в истинной форме». Да и я ее не видел в облике дракона с того дня. Отрязка в карете для нее сплошные мигрени. Так что два дня сюда. И два дня обратно для нее будут сплошным кошмаром. Мне очень нравится, когда вы улыбаетесь, — сказал Натан. Надо почаще вам сообщать приятные новости. Да, только как компромисс королева остается до конца отбора. Рядом промчался ветерок и скрылся в лиственные арке. «А что с Аланом? «Пока ничего», — Натан подставил локоть, и мы пошли в сторону деревушки. Радовал, что идти не так далеко. Кругом поле и несколько деревьев. Краем глаза подмечало движение. «Тень с нами?» Но эта настороженная реакция на имя Алана сильно напрягала. Не хотелось бы, чтобы он был замешан. «Хорошо порой быть драконом. Летаешь во все уголки страны, Солнце ласкало лучами священную обитель, а легкий ветерок щекотал кожу. Храм восхищал своей красотой и простотой. На входе золотое изображение богини Яухтурей в виде дракона с пушистыми ресницами. Какая жизнь, такие и боги. А внутри все уютное и светлое, ничем не сравнится со столичным храмом. Ох, и как стыдно немного, но мы попали на чью-то свадьбу. Молодожены удивленно уставились на нас, но тут же поклонились в знак уважения и признания короля. «Добрый день, Ваше Величество!» К нам подошел хромовник в рясе. Он смотрел на нас добрыми карими глазами с легкой улыбкой. «Так смотрит, когда срочно хотят денег на новый мерин или коня, или карету священную». «Добрый день», — сказал Натан, слегка улыбнувшись. «Ваше появление...» «Благословение для влюбленных», — ответил он поклон. «Определенно сейчас начнется. У нас крыша прохудилась, пожертвований никто не сдает». Но его еврейское величество не спешило раскошеливаться. «Так всех денег в казне не хватит, если каждый раз всем давать. По монетке». «Счастливая избранница, счастье в доме», — карие глаза храмовника уставились на меня. «Нет, я не спонсор храмов даже несмотря на мою внушительную сумку, куда можно вместить все, что угодно. Богиня Яхтурей всегда благоволит тем, кто искренне любит. «Благодарю за приятные слова», — Натан смотрел на влюбленную парочку, принимающую поздравления родственников. «Надеюсь, и ваш выбор, ваше величество, принесет вам счастье. Любовь творит чудеса». С этими словами он удалился в неприметную дверь в стене. Мы посидели в храме некоторое время. Натан с одухотворением смотрел на стены и на потолок, думая о своем. А я думала о том, как развести Алана на признание. Мы имеем южный регион, где живет обиженная бывшая невеста. Лекари отправляют в ссылку после расставания у алтаря. Родственники связываются с ним, дают золото. Какой дракон устоит? Правильно, никакой. Да и Алану есть за что мстить Натану. Триста лет в лесу. Дальше. Подкупаются слуги в замке, вплоть до Миласии, бывшей лекарши. Та отравят меня нефроэтином по приказу королевы. То есть у нас получается, мама и лучший друг действуют против короля. Вот так все сразу? Нет, там есть темная лошадка, которая правит балом. Но кто? Министры довольны правлением короля. Дорджелс говорил, что не все довольны. Он тоже какой-то мутный. Хотя бы общий враг понятен. Осталось найти приспешников. Задеть хотели не меня, задеть хотели Натана. Это так странно. Натан увивался за мной, и я получила дозу отравы. Как удобно. Затем мы бы расстались. Я бы перестала принимать противозачаточное. И что? Вышла бы замуж, и все равно детей родила. Это если совсем от чувств отдалиться. Тем более я герцогиня, эффектная женщина, за которой все равно велись поклонники. Даже после нашего расставания, сколько мне сыпалось приглашений на приемы, только я всем отказывала. А с насекомыми и вовсе детская выходка. Что, если ты сделал кто-то из девочек? И опять не по своей указке. Алла? Спросил Натан, обернувшись ко мне. Его рука накрыла мою, начинавшую отбивать ритм. Да. Я смотрела в его глаза. Вокруг светло, ярко и так тепло, как будто в безопасности находишься. А затем сама не заметила, как потянулась губами к его губам. Наше дыхание прерывистые Ох, надеюсь, это не считается у них богохольством в храме, а то стыдно перед богиней. Краем глаза заметила блеск там, где соприкасаются наши пальцы. Но меня настойчиво целовали. Можно наслаждаться приятным, пока не выгнали. Натан бы сказал, если бы мы нарушали. К нашему удивлению, мы вышли из храма, когда солнце уже садилось. Но я точно помню, что заходили мы днем. Ладно, время быстро бежит. Может, засиделись слишком долго? Мы шли по пустынным улочкам к выходу. Казалось, что все жители сбежались в один дом отпраздновать свадьбу. Навстречу нам шли поддатые мужики. Всего пять или шесть. Вот только я не думаю, что они успели напиться на свадьбе. Во-первых, здесь вообще никого нет. А во-вторых, они все как один выглядят богатырями. Где в деревушке с одной церковью нашелся тренажерный зал? Натан резко толкнул меня в переулок, где меня поймал тень. «Добрый вечер», — прошептал он, выпрямляя меня. Черный плащ закрыл обзор, но я увидела, как один из здоровяков... Замахнулся на Натана.